и будет он вам защитой и опорой, а дань с вас меньшую возьмет, чем хузары. Не то размечат вас вои великого князя, ворвутся в дома ваши и возьмут, что пожелают, по закону войны. Богатство ваше возьмут, жены дочерей ваших, а детей ваших, полонянников, погонят на невольничьи рынки. И пойдет русская орать по вашим землям железной бараной